Марк Лоуренс, Тысяча лет Предисловие Это приквел к трилогии «Война Красной Королевы», действие которой происходит в том же мире и времени, что и цикл «Разрушенная империя». Данная история посвящена Снории Туттугу, двум, в конечном итоге, верным спутникам Ялана Кендета, глазами которого мы наблюдаем действие «Войны Красной Королевы», начиная с романа «Принц Шутов». Эмоциональная составляющая этих книг берет свое начало в предыстории с и мне всегда хотелось продолжить ее дальше. Так я и сделал. Рассказ относится к юности с и Туттугу, до того, как Туттугу получил свое прозвище, съев 20 цеплят за один присест. На первый взгляд это история о встрече с троллем, однако основное ее внимание, как и во многих других моих рассказах, уделяется развитию персонажей. И в данном случае тому, как отцовство начинает влиять на молодого Снори, и он становится тем человеком, которого мы встречаем в книгах цикла.